Глава седьмая. Зоновская столовая или помойка, как её называли обитатели колонии, показалась Жыгану вполне пристойной. По крайней мере, в армии условия были ничуть не лучше. Тот же запах пережжённого масла, та же кирза, перловка в качестве основного гарнира, те же масляные кости со шмётками мяса, та же тушёная капуста и тот же компот из сушёных яблок. Новички прибыли в столовую вместе со всем отрядом. Не было только блатных и вราวской кодлы. Им это заподло. Ещё со времён пребывания в следственном изоляторе из рассказа Архипа Жиганц знал, что на зонах воры и блатные за пайкой посылают лошадей из своего окружения. Лошадик к мужикам не относится. Обычно это шнари, которые обслуживают авторитетную публику. Если руководство в колонии строго относится к установлению правил внутреннего распорядка, которые зэки промеж собой кличут большой иконой, то лошадь могут и наказать. Известно ведь, что в России виноват не тот, кто виноват, а тот, кого поймают. Вору или блотному бояться нечего. Он сам себе в зоне хозяин, живёт по понятиям, а не по большой иконе. Неважно, какая это зона, воровской закон везде одинаков. Конечно, есть в России места, где и ворам не сладко. Но достоинство можно сохранить везде: в крытке, в крытой тюрьме, на строгаче, в колонии строгого режима, на обняте в колонии особого режима, даже в карцерах, в штрафных изоляторах, бараках усиленного режима, помещениях камерного типа. Конечно, легче всего ворам и блатным на общаге колонии общего режима. особенно если удалось договориться с администрацией, с хозяином и пастухами. Пастух, он же начальник отряда, в который попал Жиган, своих блатных не трогал. Он прощал им буквально всё ради порядка в подчинённом ему подразделении. Вот по этой причине блатные из отряда капитана Белянина не утруждали себя хождением на помойку. Однако один из них всё-таки оказался здесь. Правда, Жиган увидел его не в самой столовой, а у входа. Это был всё тот же здоровенный амбал в прохорях 45-го размера, который с самого прибытия положил глаз на Жигана. На сей раз он базарил о чём-то с черенком, раздатчик пищи в столовой. Увидев проходившего в нескольких метрах от него Жигана, бугай замолчал и проводил его тяжёлым взглядом. Ничего хорошего этот взгляд не сулил. Снова начинается Почти равнодушно подумал Жиган. Ладно, не привыкать. Первый вечер в зоне проходил без приключений. После ужина в клубе устроили собрание, проходившее в лучших советских партийных традициях. Открыл его председатель совета отряда, панурый тощий старик из числа мужиков. При одном взгляде на него Жигану стало ясно, что никаким авторитетом в отряде он не пользуется. И вообще всё это полная туфта, брехаловка. Если бы не присутствие на собрании папа, какого-то майора из политчасти и замначальника отряда лейтенанта Жуковского в сопровождении нескольких вертухаев, собрание не продлилось бы и одной минуты. Болотные демонстративно зевали, показывая полное равнодушие к происходящему. Вслед за ними начали зевать и мужики. отпохавшая смену на промке и мечтавшая только об одном как бы побыстрее добраться до Шконки. Посе председателя совета отряда, должность-то какая, подумал Жиган. Совсем как у пионеров выступил Поп. Он долго и нудно княвал что-то о высоких материях, воспитательном процессе в колонии, подходе коммунистической партии к исправлению оступившихся. Особой роль и труда как средства целебного воздействия на души заключённых и прочие в том же духе. Спустя четверть часа Жиган почувствовал, что глаза у него начинают слипаться, а слух уже не улавливает ничего. Вспомнив своё армейское бытие, он подпёр подбородка рукой и стал спать с открытыми глазами. Эта способность спать с открытыми глазами даже на ходу часто выручала Жигана прежде. Понадобилось и теперь. Не прошло и нескольких секунд, как он совершенно отключился. Но никто вокруг и подумать не мог, что этот молодой, бритый на голо парень со шрамами на лице, затылке и темени крепко спал, когда выступали бригадиры, бугры, нарядчики и еще какие-то повязочники. Наконец собрание закончилось, и в то же мгновение Жиган очнулся. Онсон с наслаждением вытянулся на кровати, но заснуть сразу не смог. Перед глазами вертелись бессмысленные картинки: клуб, промзона, столовая, запредка, солдаты с автоматами на вышках. Всё было зелёного цвета, как форма у конвоиров. С соседней шконки доносился богатырский храп, но многие ещё не спали. Жиган слышал, как зэти ворочается, тяжело вздыхая. Кто-то перешептывался в углу. В комнате на противоположной стороне барака разговаривали погромче. Сегодня в ночную у дежурил прапорщик Маргунчик, которого бывало из этих четвертого отряда между собой называли жопой. Прапорщик Маргунчик личность по-своему любопытная, толстый, раскормленный, с длинными обвислыми усами и вечным запахом перегара. Недавно он обнаружил в себе писательский дар. Все материалы в отрядный Дадзыбао стенгазете принадлежали его перу. Об этом он сам гордо рассказал на вечернем собрании, которое Жиган благополучно проспал. Сейчас к моргунчику в комнату зашёл погреться с мороза кто-то из караульных офицеров. Хотя дверь его комнаты была заперта, до слуха Жигана донёсся явственный звон стаканов. Пьют сволочи. Потом офицер ушел, а Маргончик, наверняка, завалился спать. Жиган тоже заснул. Но толком отдохнуть в эту первую ночь пребывания в зоне ему так и не дали. Часа через полтора он услышал какой-то истошный вопль, после чего барак наполнился шумом и гамом. Затеев скакивали со шконок, натягивали на ноги прохаря и бежали к входу. Кто-то схватил Жигана за руку и начал трясти. Эй, бросок, подъём. Что? Жиган приподнялся на кровати. Рядом с ним стоял Зэк с нижней шконки. Они познакомились только вечером, перед отбоем. Зэк этот, по имени Василий, был из числа мужиков. Сидел за автоаварию. По этой причине блатные звали его Рикша. Вставай, торопилон, надо бежать к двери. Зачем? Замест начался Мужитиш на рее чушки бежали к двери, где стояли несколько бойцов из числа блатных и молотили всех подряд кулаками и ножками от табуреток. Бойцы делали своё дело споро и умело. Несколько ударов, пендаль в задницу и свободен. Задерживаться им было некогда. У двери образовалась целая очередь желающих получить свою порцию. Это что, для всех? хмуро спросил Жига. А те что облотной, вопросом на вопрос ответил Василий. Тебе надо, ты и иди. Так это же для порядка, они каждый месяц это делают. Увидев, что его слова не возомели никакого действия, Василий обречённо махнул рукой. Эх, парень, теперь Богу молись. Из комнаты прапорщика Маргунчика, который должен был следить за порядком, не доносилось ни единого звука. Да и на кой черт ему встревать? Еще не ровен час самого за месяц. Куда прешь, чушок? А ну осади. Так ведь я захлопни пасть. Среди тех, кто покорно дожидался своей очереди у двери, Жиган увидел всех отрядных активистов повязочников, в том числе и председателя совета отряда. Вся их власть исчезла, растворилась в холодной морозной ночи. Сейчас без вертухаев и пастухов они были такими же мужиками. Как и все остальные, настоящая власть была у других. Вон они, размахивают кулаками, гоняют заков как цеплят. Присматривает за бойцами невысокий, в подогнанной по фигуре униформе кавказец. Глаза тускло поблёскивают. Наверняка только что косячок забил. И здесь лаврошники бал правят. Жиган почувствовал, как где-то глубоко в сердце начинает шевелиться ненависть. Вон ведь как оседлали русского человека и деваться от них некуда даже здесь в этой богом забытой дыре. Один из бойцов заметил новичка, лежавшего на верхней шконке, и тут же подбежал к лаврушнику. Кавказец лениво повернул голову и бросил что-то сквозь зубы. Боец рассталкивая мужиков, тут же кинулся к джигану. Подлетев к шконке, он завопил: "Э, ты чего, не вкурил?" Жиган демонстративно поправил под головой подушку и заложил ногу на ногу. Боец, совсем молодой ещё парень с прощавой физиономией и пустыми глазами, опешил. Ты чего, мужик? А ну вон на хрен сошконки, взвизгнул он, привлекая внимание всего барака. Мужики, чушки, парашники и те, кто уже получил своё, и те, кто ещё не успел, стали ошеломлённо озираться. Те, кто поопытней, сразу уже сообразили: Дело пахнет керосином. Даже сторожи зоны не могли припомнить случая, чтобы зэк, а уж тем более новоприбывший, вот так открыто бросил вызов блатным. К тому же, по лагерным понятиям, в замесе нет ничего плохого. Это обыкновенная процедура, которая повторяется каждый месяц не для того, чтобы кого-то наказать, а для порядка. Неворовская публика должна знать, кто она есть на самом деле. Все через это проходит. И никуда от замеса не деться. Замес и общак понятия такие же неразделимые, как хата и хозяин. Конечно, на строгаче или на сбринке положение другое. Там тянут срок по большей части за дела серьёзные, а значит, и люди там другие. Здесь же половина сидит за бытовуху, да и остальные такая же шелупонь. Тех, кто знает дворовской закон, можно по пальцам одной руки пересчитать. Каму как не им держать зону в своих руках. Тогда каждый будет находиться на положенном ему месте. Каждый станет делать то, что должен делать. Мужики пахать на промте, козлы случать куму и хозяину, павязочники драть глотку на метинках, шныри чушти и парашники, убирать за всеми, пидры подставлять зады. Если кто-то выбивается из этого ряда, то наказание последует неминуемо. Жиган по порядку подчиниться не захотел. И боец, явно из бакланов, попавшись в зону захулиганства, тут же бросился на борзого зека. Слясь падла. Жиган, ожидавший нападения, встретил бойца ударом пяткой в лоб. Собственно, и удара никакого не было. Жиган просто вовремя успел выставить ногу. Потеряв равновесие, баклан рухнул на нижнюю шконку, зацепился за тылком за изогнутую стальную спинку кровати. Выпучив глаза и машинально цепляясь руками за матрац, он сполз с наппа. Кавказ, на глазах которого произошла эта короткая стычка, явно растерялся. Видно, не приходилось прежде встречаться с такой борзостью. Вся его надменность исчезла в одно мгновение. Сначала он принялся суетливо вертеть головой, словно не понял, что произошло, потом замахал руками и заорал: "Там какая-то сука дурика замочила!" Разберитесь. Бойцы, позабыв о замесе, кинулись к Жигану. Мужики, оказавшиеся у них на пути, шарахнулись в стороны. На лицах бывалых зеков из числа мужиков появился неподдельный ужас. Здесь на зоне расправа с непокорными бывает предельно короткой и жестокой. Если провинившийся зек совершил какой-нибудь незначительный проступок, могут измолотить так, что 2 недели в больничке гарантированы. Такое наказание серьёзным не считается. Хуже, когда решают опустить почки. Тогда могут сбросить со шконки на пол или раскачать и с размаха опустить на пол копчиком. Это будет продолжаться до тех пор, пока наказанный не станет мочиться кровью. Могут бить табуреткой по голове до тех пор, пока не сломается что-нибудь отно: табуретка или череп. Когда решают заглушить, будут бить ногами, топтать но нет до смерти. Все эти наказания оставляют правеневшему все шанс выжить. А вот когда решают замочить, да еще сделать это медленно, тогда дело плохо. Но для этого и проступок нужен серьезный. В случае с Жиганом бойцы вполне могли ограничиться заглушкой, но при одном только условии: если бы им удалось это сделать. Жиган противников не считал, да и зачем? Количество бойцов не имеет значения. Важна психология, как когда-то говаривал инструктор по рукопашному бою капитан Елизаров. Потерявший самообладание враг наполовину побеждён. Они бежали по узкому проходу один за другим. Первый боец держал в руке ножку от табуретки. Второй, повыше ростом и пошире в плечах, был невооружён. Ещё трое задержались и отставали на несколько метров. Жиган мгновенно соскочил со шконки и оказался в проходе на секунду раньше, чем противники. Короткий вдох-выдох, тело готово к схватке. Левая рука опущена вниз, правое бедро полусогнуто, кулак на уровне пояса. Летявший впереди боец уже занёс руку с оружием над головой. На, сука. Мозг Жигана работал чётко и ясно. Мышцы мгновенно повиновались внутренним командам. Резкий рывок вправо, между кроватями, левая рука взлетает от бедра и встречается с открытым горлом соперника. Боец, пытавшийся нанести удар сверху ножкой табуретки и опустивший руку, был в этот момент беззащитен, словно ребёнок. Наткнувшись горлом на резко выброшенное вперёд предплечье Жигана, он подлетел в воздух, как оловянный солдатик. Ноги его мгновенно оказались выше головы, и он грохнулся о половицу с такой силой, Что задрожали стены барака. Из горла бойца вырвался нечленораздельный звук, который, впрочем, в бараке не услышал никто, кроме Жигана. Всё тонуло в топоте сапог. Со вторым бойцом Жигану и вовсе не пришлось драться. Он сам наткнулся на рухнувшее ему прямо под ноги тело и, по инерции выставив вперёд руки, пролетел вперёд несколько метров и растянулся в проходе. Правда, этому, в отличие от первого, повезло больше. Он просто врезался головой в ножку кровати и вырубился на пару секунд. Пока всё складывалось удачно, даже слишком. Жиган на утром почувствовал, что настоящий бой только начинается. Он не ошибся. Те трое бойцов, которые задержались в проходе, не стали сломя голову бросаться на Жигана. Все они были вооружены ножками от табуреток. Первый успел остановиться перед телом растяновшегося на полу подельника. Останые двое метнулись в стороны, обходя Жиган за шконками слева и справа. Он стал медленно отступать назад. Но тут за спиной его раздался шум. Пришёл в себя и стал подниматься боец, ударившись головой о ножку кровати. Оставлять за спиной озлобленного противника было бы непростительной ошибкой. Действуя на одном инстинкте, Жиган без разворота нанёс удар ногой назад. И на сей раз удачи не оставило его. Он угодил полуоглушенному противнику в плечо и опять заставил его распростаться на полу. Чтобы окончательно покончить с врагом, Жиган почти не поднимая ногу, ещё раз резко опустил её вниз. Обычно такой жестокий удар применяется в конце схватки для того, чтобы добить поверженного соперника. Пяточная кость входит в грудную клетку, как нож в масло, ломает кости, разрушает внутренние органы. Шанс остаться в живых после такого удара ничтожнейший. Спасло бойца лишь то, что Жиган наносил удар не глядя и по тому попал не в грудную клетку, а в брюшную полость. Тем не менее, разрыв селезёнки был ему обеспечен, а судя по выступившему на губах кровавой пене, пострадали и лёгкие. У Жигана не было времени, чтобы вникать в такие подробности. Он легко перескочил через изгибающееся тело и занял более удобную позицию. ближе к стенке барака. Конечно, ему пришлось ограничить пространство для манёвра, но в то же время он смог обезопасить себе спину. Трое на одного не такой уж и плохой расклад. Можно даже сказать, обычный. На тренировках по рукопашному бою приходилось работать одновременно с четырьмя и даже пятью противниками. В реальной боевой обстановке до такого дела, конечно, не доходило, но наука даром не прошла. Весь барак, затаив дыхание, следил за схваткой. Зеки, столпившиеся у дальней стены барака, по гусиному вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что происходит там за шконками. Про замес все уже забыли. Кавказец, на которого никто не обращал внимания, как-то сразу съежился и паник. Половина его бойцов уже надолго вышла из строя, остальные, судя по ходу драки, были кандидатами в колики. Ещё несколько минут назад он держал барак в своих руках, а теперь власть прямо на глазах ускользала. Бойцы выжидали. Жиган тоже не торопил события, не упуская из виду того, кто наступал по фронту, боковым зрением он держал в поле своего внимания и двух сбоку. Они стояли, прячась за шконками, и пока не решались напасть. Неожиданно передний метнул в Жигана деревяшкой. Жиган успел уклониться от просвистевшего рядом с плечом снаряда, но спустя мгновение почувствовал резкий удар в спину. Объяснялось все просто: ножка от табуретки ударилась в стену и отрекошетила назад. Само по себе это было не опасно, но Жиган естественно не мог среагировать на удар и, почувствовав боль в спине, на мгновение ослабил внимание и дернулся. Двое эсков тут же выскочили из-за боковых шконок. Из-за нася над головой оружия бросились вперёд. Оказавшись меж двух, а точнее трёх огней, Жиган выбрал единственно правильное решение. Он сам пошёл в атаку на бойца, который находился перед ним на расстоянии 2 м. Жиган действовал подобно волку, загнанному в угол. Рывок вперёд, удар головой в грудную клетку, и не ожидавший нападения противник кубарем покатился по полу. Те двое, что находились сзади, столкнулись друг с другом и потеряли из-за этого несколько драгоценных мгновений. Их замешательство Жган умело воспользовался. Не дожидаясь, пока они придут в себя, он тут же развернулся и снова пошёл в атаку. Тело действовало подобно хорошо смазанной машине. Рывок вниз, правая рука наносит чёткий, хорошо сконцентрированный удар в пах ближнему сопернику. Идеальное попадание. Боец выронил из рук оружие, судорожно дёрнулся всем телом, опустил руки вниз, прикрывая ушибленное место и рухнул на колени. Сверкая белками, выкатываются глаза, рот разрывается в немом крике. Но это ещё далеко не всё. Схватка не закончена. Последний противник, в отчаянии размахивая перед собой деревянной ножкой, кидается вперёд. Растянувшийся на полу Жиган пропустил такой удар. Острое ребро впилось ему в плечо. На следующем замахе он успел заблокировать атаку левым предплечьем, спружинив ногами выпрямился, круговым движением обхватил руку бойца и, зажав ее подмышкой, резко рванул в сторону. Такой прием широко используется в айкидо. При подобном блокировании руки нападающего получается короткий рычаг. Движение обороняющегося на противоходе вправо ломает зажатую подмышкой руку, как спичку. Именно это и произошло в следующее мгновение. Раздался страшный хруст, выпало из враз ослабевшей ладони ребристые ножка, глотка исторгла нечеловеческий крик. А! -а, -а Не испытывая уже ни малейшей жалости к врагу, Жиган свободной рукой нанёс сокрушительный удар в челюсть. Кулак шёл по короткому пути снизу. Челюсть захлопнулась со звонким щелчком. Кусок языка, неудачно попавший между зубами, отрезало будто бритвой. Кроме маленького окровавленного обрубка изо рта бойца высыпались еще несколько гнилых зубов. Они падали на пол, скатываясь по рутии жигана, а он бил еще и еще. Глаза бойца уже давно закатились, голова без силно моталась из стороны в сторону. Но жиган слепо ярости продолжал крушить его. Кулак был испачкан кровью до самого запястья. Наконец Жиган ослабил железную хватку, выпустил из-под мышки переломанную руку противника и зло врезал коленом по уже ничего не чувствующему телу. "Подпишу!" раздался сзади истошный вопль. Боец, которого Жиган сбил ударом головы в грудь, успел опомниться, вскочить и выдернуть из голенища сапога ступер остро заточенный обломок металлического прута. Он ринулся вперед, выставив перед собой тонкий сверкающий клинок, как пику. Жиган, еще не остывший от предыдущего единоборства, едва-едва успел среагировать на атаку. Если бы он задержался на сотую долю секунды, острая жила ступера продиряяла бы его насквозь. Противник все-таки успел разорвать ему кожу на боку, чуть ниже ребер. В пылу схватки Жиган даже не успел обратить внимание на эту пустяковую царапину. К тому же противник успел обхватить его руку и схватил за шею, увлекая за собой на пол. Они упали в проходе между шконками и двумя неподвижными телами. Жиган сразу же оказался снизу. Противник подмял его своим весом и попытался оседлать. На мгновение ему удалось это сделать. Высвободив руку со стальной заточкой, он почти без замаха попытался нанести удар в голову Жигана. В самый последний момент Жиган успел свободной рукой перехватить запястье врага, а стрелезаточки зависла в нескольких миллиметрах над глазом. Боец захрипел, застонал, пытаясь из последних сил довести дело до конца. Перевес был сейчас на его стороне, а стрель отвинулась на миллиметр и еще. Жиган отчаянным рывком сбросил руку с заточкой в сторону, обрезок металлического прута воткнулся в пол. Но противник отнюдь не был обескуражен таким поворотом событий. Не став выдёргивать за точку из доски, он стал бить Жигана освободившейся рукой. Ему удалось нанести несколько ударов по виску и скуле. Оберу те Жигана оказались под телом навалившегося сверху соперника. Он не мог нанести даже обыкновенного тычка по рёбрам. Оставались свободными только пальцы. Правда, Жиган попытался резким напряжением мышц сбросить себя противника. Однако никакого результата это не дало. Испуганно сжавшись по стенкам зэки переглядывались между собой. Едва ли во всей зоне сейчас нашёлся бы хоть один смельчак, который пришёл бы на помощь Жигану. Совсем былый сникший и потерявшийся кавказец оживился и стал нервно дёргать руками. Движения эти были непроизвольными, словно рывки куклы-марионетки, которую дёргают за ниточки. Смелости ему явно не хватало. А ведь сейчас он мог броситься на выручку своему бойцу и за несколько секунд завершить схватку в свою пользу. У Жигана, пропускавшего один удар за другим, оставалось только одно оружие — пальцы. Вот когда пригодились многочасовые тренировки, в ходе которых Жиган набивал подушки пальцев. Для этого обычно использовались мешки с песком. После таких занятий пальцы приходилось подолгу держать в холодной воде. Жиган сжал руку наподобие краби клюшни. Кстати, в технике карате этот приём в переводе с японского так и называется крабе клешня. Исквз Зыковскую куртку вцепился в рёбра противника. Но враг в полусхватке, когда напряжены все мышцы, почти ничего не почувствовал. После каждого его удара в голове Жигана раздавался колокольный звон. Ещё немного, и он не выдержит. И всё-таки он смог преодолеть сопротивление подрёберных мышц и схватился пальцами за нижнее ребро. Рывок наружу, хруст сломанной кости, острый обломок ребра разорвал мышцы и кожу. А шарелов скинув голову, боец заорал от боли. Он сразу же позабыл о схватке, о противнике, об ударах. А жиган, воспользовавшись моментом, еще раз, теперь намного сильнее, ударил его краби клюшней. Снова хруст, новая боль наславилась на прежнюю. Почти не встречая сопротивления, пальцы Жигана сломали ещё одно ребро. На сей раз обломки костей пошли внутрь и разорвали не злёгкого. Захлёбываясь от крика, Зак изогнулся и в судорогах навалился на Жигана. Когда он разжал руки, Жиган смог наконец отбросить его в сторону, к ножкам кровати. Тот тяжело перевернулся на спину, как куль с мукой. Наполовину ослепший После пропущенных ударов у него была разбита и мгновенно опухла кровоточащая бровь. Жиган принялся яростно молотить кулаками поверженного противника. Солёная привкус собственной крови, ручьями стекавшей по лицу, привёл его в бешенство. Это была уже не схватка, скорее избиение низвергнутого противника. Он бил обеими руками до тех пор, пока лицо врага не превратилось в кровавое месиво. Уже выдыхаясь, Он увидел в метре от себя торчащую из доски заточку. Страшная рёв вырвался из его груди. Одним рывком вырвав из доски ступер, Жиган занёс оружие над головой. "Всё, сука!" закричал он. Измочаленный и почти потерявший сознание Зек вытаращил глаза и стал мелко трясти головой. И тут не выдержал Лаврушник. Он что-то горько на завопил. И расталкивая зеков, бросился наружу из барака. Над прийтившей зоной разнесся истошный крик. Начальник, помоги, убивают! Жиган замер, пелена ярости словно упала с его глаз. Он увидел перед собой распростертое, отмякшее, неспособное к сопротивлению тело, расширенные от ужаса глаза, разинутый окровавленный рот. Это уже не враг. Жиган понял, что убить безоружного он совершить не в силах. Шатаясь, он встал и, зажав в руке сверкающую заточку, прорычал: «На, кто еще?» У дверей барака раздался топот. В барак влетел офицер с солдатами дежурного наряда. Из-за их спин выглядывал на смерть перепуганный кавказец. Глазам офицеров предстала ужасающая картина: посреди пустого барака стоял, шатаясь, бритый наголо зек с металлической заточкой в руках. Его глаза тускло сверкали. Половина лица было залито кровью, алые струи из разбитой брови стекали по щеке, капала на басы и ноги. Но «Ну, давайте, кричал он, кто следующий? Его майка тоже была густо заляпана красными пятнами. Вокруг него в проходе между шконками неподвижно расплотались несколько человек. Добрая сотня зеков в одном нижнем белье сжались по стенкам. Непонятно было, от чего их колотит, от страха или от холода. Это он, выкрикнул кавказец. Офицер дежурного наряда, трясущейся рукой полез в кобуру, выдернул оттуда пистолет и направил на жигана. "Брось оружие!" срывающимся голосом крикнул он. Страшно глядя на него, жиган шагнул вперёд. "Стой, стрелять буду!" заверещал офицер, выставив вперёд руку с пистолетом. Жиган медленно вытянул руку перед собой и разжал ладонь. Металлическая заточка с приглушённым звоном упала на пол. "А у меня ничего нет", прохрипел он и поднял обе руки вверх. Один из солдат, стрягивая с плеч автомат, бросился к Жигану и ударил его прикладом в живот. Жиган согнулся, схватился руками за живот и тут же получил ещё один удар по плечам. Он не знал, что произошло после этого, потому что потерял сознание.